Глава сороковая. Пазлы. Виктор. Иван вылетает в прихожую, скрываясь с глаз. Диляров сдрагивает, делая несколько шагов следом за ним, и нерешительно замирает, опять обнимая себя руками за плечи. Мне интуитивно хочется перехватить ее и не отпустить. Мать смотрит на нее требовательно. Чего застыла Иди. Оглянувшись на меня, уходит следом за ним. В гостиной тишина. Четыре пары глаз смотрят на меня так, словно я взял чужое возможно так и есть вернее именно так это и выглядит и почему все были в курсе их связи кроме меня херовойиде была устаивать и мощную ставку но как же еще докопаться до сути цель достигнута все очевидно но предложение то она приняла я даю им минуту на выяснить отношения срываясь следом на моем пути уставит андрей за его спиной серега не понял зверею я «Дядька, ты не прав кладет мне на грудь ладонь Андрюха, останавливая, пусть поговорят. «Так, двое из лордца, вы ничего не попутали?» «Виктор», — поднимается с кресла мать, — «я не знаю, как у вас это получилось и кто виноват, но я хочу тебе напомнить, что ты, как старший мужчина в семье, несешь ответственность за остальных. Если девочка эта в нашу семью внесет раскол, я ее не приму, и брак ваш тоже». «Ну, виздец!» — приплыли. «Ты же хотела, чтобы я женился, гневно прищуриваюсь я». Не на женщине твоего племянника. Это моя женщина. Руку убери, отбивая руку Андрея. Делаю шаг вперед, мы урезаемся с ним плечом в плечо. Встречаюсь взглядом с Сергеем, это тоже на моем пути. Виктор, сляхивает он меня. Нет, я понимаю еще, Ванька поплыл. Он не в теме, но ты. Да по этим Влада Лехортова рыдает, а ты одну из них к нам в дом привел. Застываю. Этим пазлы рассыпаются и складываться заново. В моих ушах звенит живая значит эва но это я и так уже предполагал даже без анализа днк тела эва эва меня оглушает информационным потоком все версии перетасуются заново вот там в спортзале закрывая глаза вспоминая ее силуэт их расспортивный словно вырезанный скульптором линии бицепса агрессивный оскал и моя пластичная ранимая девочка с подрагивающими пальчиками ревнивый я идиот не разные она их блять две Неожиданно с оглушающим хлопком пазлы вдруг складываются. В документах не близняшки, качаю я головой. Погодки же. Я же тебе на флешку все скинул. Директор этого детского дома сказала, что по новому положению двойню разлучать было нельзя, но удочерение только вместе. А у нее было две семьи, готовые забрать девочку этого возраста на полноценное удочерение, но одну. И записали о них как погодок, чтобы всем ей отдать. Тогда беспредел был, куча беженцев отовсюду никто и внимания не обратил. «Обожаю, блядь, российские службы, закрывая глаза, отодвигая ее в решительную сторону. Я не знаю, чем это все грозит и куда встряли эти две идиотки, но на мгновение чувствую облегчение, почти парение от того, что раскола не будет. Будет что-то другое. Для Хортова? Гораздо более сложно и возможно, но внешнее, не внутри семьи. И еще больше облегчение чувствует осознание того, что моя женщина с Иваном не спала». Как будто тяжелый и мучительный шар, что поселился в солнечном сплетении после их танцев на ринге, вдруг испаряется. Мы не делили женщину, и делить ее не будем, ни физически, ни в чувствах. Сестры, это так очевидно, что просто пиздец. Но моя эйфория длится всего мгновение одну короткую вспышку. Сестры, куда я смотрел, это все из-за той дезы что не близняшки, и фотку она тогда подменила именно поэтому. Потому что я бы сразу уловил, в чем подвох, без вариантов. «А в защиту свидетелей зачем? Доступ к паспортам? Паспорта-то у тебя родная нет? Ты же мертвая? А там? Вот тебе база, вот доступ, забивай собственноручно новую личность. Диляра придумала? Молодец, хороший ход». И должно было прокатиться, если бы чуйка моя тогда не вспыхнула красным. «Но я не понимаю. После всего уже, почему не сказала?» «Зараза, почему?» «Говорил же, помогу, ни хера не стоит мое слово для тебя?» «А в чем тут Лефортова? Зачем ты умерла?» Вить, не смело протягивает мне стакан воды Варя. Ты как? Выплываю из своей комы, чувствую, что онемело лицо. Веду ладонью по губам, они словно чужие, не чувствую ничего. Делаю пару глотков, выдыхаю поглубже. Эва, выхожу я в прихожую. Их нет.